СОДЕРЖАНИЕ Эмиль из Лённеберге Вторник, 22 мая, как Эмиль угодил головой в супницу Воскресенье, 10 июня, как Эмиль поднял на флагшток маленькую Иду Воскресенье, 8 июля, как Эмиль в волю повеселился на Хульцфридской равнине Новые проделки Эмиля из Лённеберге Суббота, 28 июля Как Эмиль нечаянно уронил на голову отцу блюдо с тестом для пальтов и вырезал сотого деревянного старичка. Среда, 31 октября. Как Эмиль добыл коня и перепугал насмерть фру Петрель и всех жителей Виммерби. Понедельник, 26 декабря. Как Эмиль опустошил кладовую в Катхульте и поймал командоршу в волчью яму. Жив еще Эмиль из Лённеберге. Суббота, 12 июня. Как Эмиль заключил несколько сногсшибательных, но удачных сделок на аукционе в Бакхорве. Воскресенье, 13 июня. Как Эмиль трижды храбро пытался вырвать у Лины коренной зуб, а потом выкрасил маленькую Иду в фиолетовый цвет. Вторник, 10 августа. Как Эмиль посадил лягушку в корзину с кофе и едой, а потом попал в такую жуткую историю, о которой лучше и не вспоминать. Малопримечательные дни из жизни Эмиля когда он совершал не только разные мелкие проделки, но и кое-какие добрые дела. Воскресенье, 14 ноября. Как в Катхульте проходил домашний экзамен, а Эмиль запер отца в Трисевой будке. Суббота, 18 декабря. Как Эмиль совершил великий подвиг, и все его проделки были прощены и забыты, а вся Ленниберга ликовала. Ида и Эмиль из Лённеберге. Как маленькой Иде пришлось стать проказницей. Проделка Эмиля номер 325 «Нечего жадничать», заявил Эмиль из Леннеберги. Пиппи – длинный чулок. К читателям. Пиппи поселяется на вилле вверх тормашками. Пиппи ищет разные вещи и ввязывается в драку. Пиппи играет в пятнашки с полицейскими. Пиппи идет в школу. Пиппи сидит на столбике калитки и карабкается на дерево. Пиппи устраивает пикник. Пиппи попадает в цирк. Воры наносят визит Пиппи. Пиппи приглашают на чашку кофе. Пиппи спасает детей. Пиппи празднует день рождения. Пиппи длинный чулок садится на корабль. Пиппи ходит по магазинам. Пиппи пишет письмо и ходит в школу, хотя и совсем недолго. Пиппи идет с классом на прогулку. Пиппи отправляется на ярмарку. Пиппи терпит кораблекрушение. Пиппи встречает дорогого гостя. Пиппи устраивает прощальный пир. Пиппи садится на корабль. Пиппи длинный чулок на острове Кури куридутов Пиппи продолжает жить на вилле вверх тормашками. Пиппи подбадривает тетю Лауру, Пиппи находит спунка, пиппи устраивает викторину, пиппи получает письмо. Пиппи садится на корабль, пиппи высаживается на берег. Пиппи вправляет мозги акуле, пиппи вправляет мозги джиму и букку. Пиппи надоедают джим и бук. Пиппи покидает Кури куридутию. Пиппи, длинный чулок, не желает стать взрослой. Людмила Брауде: Лучшая в мире Астрид. Документальный очерк о жизни и творчестве Астрид Линдгрен.